Малейшее противоречие воспламеняло старого самодура. Он лукаво посмотрел на меня, и его седые усы ощетинились, как у разозлившейся кошки. — Вы думаете, сэр? — воскликнул он, указывая на обширное пространство болота. — Видите вы там этот Бляктор? Видите вы низкий холм с терновыми кустами? Это самая каменистая часть на всем болоте. Неужели пастух избрал бы для себя такое место? Ваши догадки, сэр, нелепы!» Я коротко возразил, что говорил, не зная всех фактов. Моя покорность понравилась ему и заставила его больше довериться мне. «Поверьте, сэр, что у меня всегда очень хорошее основание для вывода заключения». Я много раз видел мальчика с узелком. Каждый день, а иногда и два раза в день, я мог... Но постойте, доктор Ватсон, обманывают ли меня мои глаза или что-нибудь шевелится на склоне холма? Это было в нескольких милях от нас, но я ясно видел маленькую черную точку, выделявшуюся на монотонном сером фоне. — Идем, идем! — воскликнул Франкленд, бросаясь на лестницу. — Вы увидите собственными глазами и сами рассудите. Телескоп, громадный инструмент, поставленный на треножнике, стоял на плоской крыше. Франкленд приложил к нему глаз и издал возглас удовольствия. — Скорее, доктор Ватсон, скорее, пока он не спустился за холм. — Без сомнения, я увидел его, мальчугана с узелком на плече тихо карабкавшегося по холму. Когда мальчуган достиг вершины, то я увидел его растрепанную странную фигуру, обрисовавшуюся на одно мгновение на холодном голубом небе. Он украдкой оглянулся, как человек в преследования, и затем исчез за холмом. «Ну, не прав ли я?» «Без сомнения, это мальчик, которому поручено какое-то тайное дело». А в чем заключается поручение, может угадать даже здешний полицейский. Но я не скажу им ни одного слова. И обязываю и вас, доктор Ватсон, сохранить тайну ни слова. Понимаете? Как вы желаете. Они постыдно поступили со мной. Говорю вам, постыдно когда обнаружатся факты в деле Франкленд против правительства», то смею думать, что вся страна содрогнется от негодования. Но ничто не может заставить меня помочь полиции чем бы то ни было. Ей больше всего хотелось бы, чтобы эти негодяи сожгли меня самого вместо моего изображения. «Неужели вы уходите? Помогите мне опорожнить графин в честь такого великого события!» Но я устоял против всех его просьб, и мне удалось отговорить его от высказанного им намерения проводить меня домой. Я шел по дороге, пока он видел меня, а затем бросился по болоту к каменистому холму, за которым исчез мальчик. Все было в мою пользу, и я поклялся, что если упущу этот счастливый случай, то это произойдет не от недостатка энергии и настойчивости».